Глава третья. Было уже далеко за полночь, когда я въехал на последний километровый отрезок пути, отделявший меня от Лос-Анджелеса. Я не помню, какой это был холм, гора, перевал. Думаю, это было где-то возле Помоны. Но я никогда не забуду того чувства, с каким я пересек горы и начал спускаться вниз к океану. Иногда вселенная и бог играют роль диджеев в нашей жизни. Этот момент был именно из таких. Заиграла... Mountain Song группы Jane's Addiction. Я врубил динамики на полную мощность и глазел на эти бескрайние огни десятки миллионов мерцающих огоньков. Я не мог в это поверить, ведь я и не подозревал, что город так огромен. Я перематывал пленку назад, слушал песню опять и опять, подпевал во все горло, стекла в машине были опущены. Я курил. По всему телу бегали мурашки, а мое лицо расплывалось в широченной улыбке. «Я приехал, сукины дети! Я здесь! Я приехал!» В первую ночь я спал в машине, где-то возле университета Южной Калифорнии. На следующий день я позвонил моему другу Кенни, студенту художественного института, у которого гостил четыре года назад. Он вроде согласился меня принять. «Разумеется, можешь располагаться у меня», — сказал он, но его голос звучал как-то странно. Когда я приехал к нему, он показался мне каким-то нервным и дерганым. Так продолжалось два дня. Потом я не вытерпел и спросил, «Эй, парень, что не так? Ты вроде говорил, что я могу приехать в любое время, но у меня такое впечатление, что ты мне не рад». Он замялся. «Приезжает Аманда». Аманда была одной из моих бывших подружек. «Какого черта?» «Зачем ты сказал ей, что я здесь?» «Нет», — сказал Кенни, — «она приезжает ко мне, не к тебе». «Упс». Приехала Аманда, и вся эта и без того дерьмовая жизнь сделалась совсем странной. Они с Кенни на весь день запирались, а я лежал, смотрел в потолок и размышлял, не совершил ли я большую ошибку, уехав из талида «Дин, сосед Кенни, сочувствовал мне». «Чувак, собирайся и переезжай ко мне в мастерскую!» «Ты серьезно?» «Конечно, собирай вещи!» И моя жизнь на западном побережье началась с этого маленького акта человеческой доброты. За первые полтора года у нас в Калифорнии были демонстрации в Лос-Анджелесе, один из самых тяжелых лесных пожаров в истории Малибу, когда выгорели почти 7 тысяч гектаров леса, Сильное землетрясение, которое разрушило целые участки дорог, изменило течение Эль-Ниньо и привело к оползням и наводнениям. В Огайо было невыносимо скучно, но зато безопасно. Зимняя метель и невесть, откуда налетевший смерч – это худшее, что нам там угрожало. В мою голову порой закрадывалась непрошенная мысль – неужели моя поездка в Калифорнию – идиотская и бессмысленная затея? Я снял комнату в каньоне Санта-Моника за 500 долларов в месяц и устроился менеджером ресторана, что на пересечении Монтана и 15-й улицы. Так что деньги у меня были. Моя комната находилась в разваливающемся старинном особняке, который стоял на берегу и выходил на Энтрадо-Драйв. Он принадлежал поместью, которое Уильям Рэндольф Херст выстроил для своей любовницы Мэрион Дэвис. Примечание. Уильям Рэндольф Херст американский газетный издатель и медиамагнат. Мэрион Дэвис, американская комедийная актриса немого кино. Конец примечания. «Сегодня этот дом – историческая достопримечательность. Но в начале 90-х годов это была настоящая клоака, а моя комната представляла собой грязную помойку. Но только оттуда открывался панорамный вид на океан. Я очень гордился, что живу в этой самой комнате». Остальные жильцы были персонажами эксцентричными – Они определили для меня Калифорнию. Высоченная блондинка, ростом метр восемьдесят, которая училась в Калифорнийском университете, профессиональная волейболистка, нищий сценарист и подающий надежды продюсер. Через два квартала был пляж. Наконец-то я смог зарыться ногами в песок и полюбоваться на океан. Может быть, после всего пережитого моя жизнь налаживается? Иногда у меня случались периоды трезвости. Но я регулярно присоединялся к жильцам, чтобы пропустить несколько стаканчиков и покурить травы. В итоге я постоянно злоупотреблял. Отвратительное зрелище, признаюсь. Меня рвало. Я терял сознание. Или и то, и другое. Через несколько месяцев после переезда я позвонил моей бывшей подруге Клаудии. Она была студенткой университета в Мичигане. Я сказал ей, что я скучаю, что люблю ее и прошу навестить. Потом из университета ее исключили, она переехала в Калифорнию и стала жить вместе со мной. Это был настоящий ужас. Мы постоянно дрались. Еще до ее приезда я предчувствовал, что все так и получится, но мой страх перед одиночеством заглушал голос разума. Меня уволили из ресторана. Все-таки мой отец научил меня кое-чему хорошему. Колоссальной трудовой дисциплине и внимательности. И я рассказал хозяину, что его персонал пьет очень дорогое вино а официанты обкрадывают посетителей, иногда даже на 100 долларов. Я был абсолютно уверен, что он разозлится и разгонит воришек. А он разозлился и уволил меня. Наивный провинциал. Я упустил из виду, что все сотрудники, в том числе сам хозяин, торгуют из-под полы кокаином и плевать хотели на дорогое вино. Поэтому-то и счета были завышены на 100 долларов. Мы с Клаудией решили сменить обстановку. Волейболистка переезжала в Малибу и искала людей, с которыми будет снимать жилье. И мы поселились с ней в одной квартире. Оставалось только понять, как платить за аренду. Подозреваю, что к этому времени я стал плохим работником. Не потому, что я был ленивым или нечестным, ничего подобного. Но когда я видел, что со мной обращаются несправедливые или делают глупости, я не мог держать язык за зубами. Поэтому я всегда конфликтовал с коллегами и управляющими. И тогда я решил работать на себя. Я всегда гордился тем, что на моей машине нет ни единого пятнышка. Я хорошо о ней заботился. Даже когда моя личная жизнь лежала в руинах, моя машина была безупречна. Я знал все обо всех моющих средствах, разбирался в марках шин, умел ухаживать за кузовом и салоном. Словом, моя машина выглядела так, как будто только что сошла с конвейера. По дорогам Малибу бегали Порши, Феррари и Ламборджини, и я знал, что если человек захочет заработать, он сможет это сделать. Я напечатал листовки и принялся ходить от двери к двери, предлагая услуги мойщика автомобилей. Обратная связь была мизерной. Жителям Малибу не нравилось, когда я стучался к ним в двери и предлагал помыть их машины. Время от времени мне попадались замечательные или просто одинокие люди, которые соглашались на мое предложение. Иногда они даже приглашали меня позавтракать. Но моих заработков не хватало даже на оплату счетов. Это было форменное разорение. Я был уверен, что и от листовок, которые я клал под дворники машин потенциальных клиентов, тоже не будет никакого толку. Однажды я катил вниз по бульвару Санта-Моника и увидел вывеску «Порше». «Почему бы не напиться из ручья?» – подумалось мне. Я зашел внутрь и начал заговаривать работникам зубы. Стал им рассказывать, как был владельцем автоняни, лучшей мойки в Лос-Анджелесе и, возможно, на всем западном побережье. В общем, я предложил им свои услуги. Меня познакомили с Лоди. Лоди был администратором по сервису. Тут я снова принялся за свою хвастливую болтовню, но он меня перебил. «У вас есть помещение?» – спросил Лоди. «Какого черта? На мне была моя лучшая одежда». «Шорты-хаки, рубашка с воротничком, мокасины. и этот чувак думает, что я бомж?» «Конечно, у меня есть помещение». «Где?» Я дал ему адрес моей квартиры. Он нахмурился. «Странно, никогда не слышал о нем». Я смутился. «Он едет смотреть мою квартиру?» Вспоминая этот случай, я понимаю, что ему просто хотелось узнать, есть ли у меня гараж, помещение, где машины будут под замком, в безопасности. А я чуть не запорол всю затею, уверяя его, что такой гараж у меня есть. Лоди швырнул мне связку ключей и ткнул пальцем в новенький «Порше Карьера». «Заберешь его на ночь, а завтра пригонишь обратно». Я был в шоке. Я помчался домой и взял Клаудию, чтобы она приехала обратно на моей машине, пока я поеду на «Порше». Затем я надраил эту машинку до блеска. Она была чище, чем в шоурумах. На следующий день я пригнал машину Лоди. Он даже не взглянул на нее. «Сколько?» – спросил он. «Я знал, что полагается завышать цену, так как ее всегда можно сбить». «39 долларов 95 центов», – сказал я. Он расхохотался. «Почему не просишь сотку?» «Что же, от сотки не откажусь». Я был близок к обмороку. Он выписал мне чек и кинул другую связку ключей. Через короткое время я зарабатывал 125, 150 и даже 225 долларов за одну машину. Затем Лоди порекомендовал меня автосервису BMW. Тогда я был им не нужен, но через несколько месяцев они позвонили. «Вы еще моете машины? У нас есть клиент в Бель-Эйр, им там нужны мойщики. Можете подъехать и помочь?» «Разумеется», — сказал я, — «это моя работа». Мне дали адрес, и я поехал на зеленые холмы Бель-Эйр где растут огромные величественные деревья, и за гигантскими живыми изгородями прячутся величественные особняки. Ландшафт потряс мое воображение. Люди, обитающие там, не были богатыми, они были состоятельными. Подъездные дороги вели к массивным воротам под камерами наблюдения. Я разыскал нужный дом, мне открыл молодой парень Тим. Меня шокировало, что весь персонал состоял из молодых гомосексуалистов, Но мне была нужна работа, и поэтому я не обратил на это особого внимания. Я отполировал голубую BMW 325i. А когда закончил, Тим предложил выслать чек по почте. «По почте? Нет, я сделал свою работу. Вы должны выписать чек!» Тим немного замялся, но чек был выписан, и я быстро удалился, пока не сказал лишнего. Через пять дней Тим позвонил снова. «Ларри хочет отполировать машину». «Но я полировал ее на днях», – возразил я. «Ну, он хочет еще разок. Вы не могли бы подъехать?» «Слушай, парень, машину надо полировать три раза в год, ну, может быть, четыре. Но если он хочет еще разок, воля ваша. Выезжаю». И я снова отполировал эту машину. Я недоумевал, потому что на ней не было ни пылинки, ни то что грязи. Когда я закончил, Тим спросил, «Мы вышлем чек по почте? Пожалуйста, так проще для бухгалтера». Я был очень смущен. «Почему они не могут просто выписать этот проклятый чек?» Он продолжил. «Было бы здорово, если бы вы приезжали каждую неделю и полировали все машины». «Каждую неделю?» Я был уверен, что они все под наркотой. Но мне не хотелось упускать такую возможность. И кто я был такой, чтобы судить? «Ладно, высылайте чек по почте. Буду на следующей неделе». Когда прислали первый чек от бухгалтерской фирмы в Беверли-Хиллз, там стояла фамилия, похожая на еврейскую. Но ни один из этих парней даже отдаленно не был похож на еврея. Эти сумасшедшие гомики помешались на полировке машин, но чек обналичили. Остальное меня не интересовало. Через несколько недель Тим спросил, не полирую ли я мотоциклы. Похоже, эти ребята просто спятили. Один из мотоциклов назывался «Багровая страсть» и, судя по его внешнему виду, на нем никто еще не ездил. Тим открыл гараж, и я принялся за работу. Потом пришел один человек из персонала. Он отличался от всех остальных, было понятно, что он не гомосексуал. Его волосы были растрепаны, изо рта торчала сигарета, он был одет в белую футболку с желтыми пятнами подмышками. Он смотрел, как я полирую, задал несколько вопросов, подошел к холодильнику и открыл его. «Эй, парень!» – сказал я. «Что ты делаешь?» Он пристально поглядел на меня. «Мне нужна Кока-Кола!» «Нет-нет, извини!» «Как это?» – спросил он. «Видишь ли, – сказал я, – я здесь работаю, это моя территория, и я отвечаю за нее. Мне жаль, но ты не можешь взять Кока-Колу. Скоро у меня будет обед, и я могу захватить тебе из магазина». Он захлопнул холодильник и посмотрел на меня еще более внимательно – У меня возникло ощущение, что он хочет подраться или что-то в этом духе. Я разозлился, потому что увидел, что он все-таки взял Кока-Колу. В обеденный перерыв я захватил бутылку в магазине и аккуратно восполнил недостачу. Тим позвонил поздно вечером. «Ларри хочет нанять тебя на полный рабочий день». «Кто такой Ларри?» – спросил я. «Парень, который присылает чеки?» «Нет», – снисходительно возразил Тим. «Для этого у нас есть бухгалтер. А это Ларри». «Он здесь живет и хочет, чтобы ты работал у него». «Нет, мне жаль, но у меня свой бизнес». «Хорошо, а ты не можешь побыть у нас некоторое время? Наш дворецкий вернулся обратно в Шри-Ланку, и нам срочно нужен человек на его место». «Тим, я очень занят». «Мы будем платить тебе 800 долларов в неделю». Я что-то пробормотал и положил трубку. В 1993 году 800 долларов в неделю были для меня целым состоянием. В итоге я согласился. Я полировал машины и делал все, что потребуется для этого Ларри, кто бы он там ни был. Через две недели после начала работы я шел через двор, и вдруг распахнулась калитка. Обычно она была заперта. Вдруг оттуда выскочила белая собачонка и побежала ко мне. Я наклонился ее погладить, и когда поднял голову вверх, увидел, что передо мной стоит... Элизабет Тейлор. Примечание. Элизабет Тейлор. Американская актриса, трижды лауреат премии Оскар. Конец примечания. Привет, сказала она. Я лишился дара речи. Она была умопомрачительно красива и элегантна, и выглядела как произведение искусства. Я пропищал. Привет. Она знала, какой эффект произвела. Элизабет усмехнулась, подозвала собачку и пошла к дому. Я побежал обратно и разыскал Тима. «Это дом Элизабет Тейлор?» «Говори потише», — усмехнулся он. «Да, это ее дом». «Почему ты не сказал раньше?» Он наморщил лоб. «Мы думали, тебе известно. Ты не знаешь, кто такой Ларри? Ларри Фортенски? Примечание. Лари Фортенский. Водитель грузовиков и восьмой муж Элизабет Тейлор. Конец примечания. Я из Агаю. Я не обязан знать всех. Меня ждали большие перемены. Я продолжал работать на Элизабет Тейлор, и вскоре поползли слухи, что я очень хорошо слежу за ее машинами и домом. Вскоре под моим началом был самолетный ангар машин Слэша из Guns N' Roses. Примечание Guns Roses. Американская рок-группа из Лос-Анджелеса. В нынешнем составе вокалист. Эксел Роуз, соло-гитарист «Слэш», клавишники «Дизи Рид» и «Мелиса Рис, гитарист Ричард Фортус и барабанщик Франк Феррер. Конец примечания. Потом я стал полировать машины Эксла Роуза в его гараже в Малибу. В 1993 году они были одной из самых крутых музыкальных групп в мире. Эксел был рок-звездой, он всегда держал дистанцию и вел себя очень высокомерно. Но я его не виню. Как я уже сказал, он был вокалистом в одной из самых крутых групп в мире, а я просто полировал его машины. Но Слэш был другим. Я не мог отделаться от мысли, что он меня с кем-то путает, потому что он всегда относился ко мне как к желанному гостю. Он радовался моему появлению, приглашал меня в дом, предлагал поесть и выпить. И еще у него были змеи, причем не пять и не десять. Я думаю, что их было штук сто. Я не преувеличиваю. «Настоящий серпентарий и предмет его гордости. Однажды он показался мне очень взволнованным. Заходи, покажу тебе кое-что». Слэш велел мне сесть. Потом прошел через комнату, открыл дверь и впустил внутрь большую кошку. Нет, это была не какая-то там кошка или домашняя кошка, а большая дикая кошка, кошка джунглей. Зуб даю, что это был кугуар, и он шел прямо на меня». Он приготовился, прыгнул, шип меня двумя лапами, прижал к земле и принялся вылизывать мое лицо. Но тут подскочил Слэш и отогнал от меня эту кошку. «Мне не больно, друг», — сказал я. «Нет-нет, у него такой язык», — возразил он. «Если он будет и дальше вылизывать тебе лоб, то просто сдерет кожу с черепа. Ему выдрали зубы и когти, но язык у него, будет здоров, он просто слижет тебе лицо за двадцать секунд». Потом меня познакомили с Джеффом Бриджесом. Примечание. Джефф Бриджес. Американский киноактер. Конец примечания. «Он жил на холме возле моего первого дома в каньоне Санта-Моника и обращался ко мне со всякими пустяковыми просьбами. Например, просил подстричь лужайку или заменить лампочку. Он был одним из самых прекрасных, самых удивительных людей, которых я только знал. Джефф всегда хорошо относился ко мне». Он был очень добрым человеком. Всегда выходил во двор и разговаривал со мной, пока я работал. Он никогда не забывал предложить мне пиво. Иногда мы купались в бассейне или плавали в океане. Словом, это особенный, необыкновенный, добрый и настоящий человек. Мне очень не хватало Джеффа, когда он переехал жить в Санта-Барбару. К этому времени мои отношения с Клаудией окончательно испортились. Она поехала навестить родителей в Агаю. А перед тем, как вернуться обратно, позвонила и сказала, что ее родители очень недовольны тем, что она сожительствует со мной вне законного брака. Я сказал ей, что хоть не признаю брак как таковой, но считаю, что ей лучше все-таки жить со мной. Тем более, что к этому времени мы уже обручились. Однако родители поставили ей условие. Если она переедет к ним, они не только оплатят обучение, но покроют все ее счета и долг. Она всерьез раздумывала над их предложением. Я разъярился. «Иди к черту! Мы собирались пожениться!» И бросил трубку. На следующей неделе кто-то из ее родственников вагая нажаловался на меня. Думаю, что это была ее младшая сестричка. Когда я жил в Вагае, меня все боялись. И Клаудии никто бы и слова не сказал. Но теперь, после того, как я уехал, ей могли сообщить, что, встречаясь с ней, я параллельно переспал с половиной девчонок в городе. Я уверен, что доброхоты просветили ее насчет моих амурных похождений. Она вернулась в Калифорнию, не предупредив меня, просто приехала в квартиру. Едва возникнув на пороге, Клаудия схватила пылесос и метнула его в меня через всю комнату. Пылесос угодил мне в голову. Затем она прыгнула на меня и прижала к полу, начала легаться и даже плюнула мне в лицо. Стоит ли говорить, что между нами все было кончено? Так текла моя жизнь в теневом секторе экономики. Я работал на музыкантов и кинозвезд. Возможно, я должен был предвидеть такое развитие событий. Моими работодателями были состоятельные люди в Бель-Эйр, Беверли-Хиллз и Малибу. Стоит ли удивляться, когда однажды меня попросили подогнать наркоты? Это был только вопрос времени. Я не буду называть имени этого клиента. Здесь только я ложусь на рельсы. Наверное, я был похож на парня, который может достать дурь. Этим людям было достаточно щелкнуть пальцами, чтобы получить желаемое. И так меня попросили, и я не отказал. Мой друг свел меня с барыгами из округа Гумбольда и округа Марин. Я начал к ним ездить и забирать марихуану. Я покупал 500 граммов за 4000 долларов, раскладывал их по 30-граммовым пакетикам и продавал один пакетик за 600 долларов. Это было куда легче, чем мыть машины, и к тому же увлекательней. Я быстро разочаровался в честной работе и понял, какие выгоды мне сулит наркобизнес. Разве можно было сравнивать открывающиеся перспективы с торговлей мексиканским гашишем в Талида? Товар был первый сорт. Отличная дурь. Но я не смог скупить всю партию. А когда я вернулся обратно в Малибу, она уже ушла. Но я все равно сумел заработать кучу денег за короткое время. Чувак, видели бы меня мои друзья. И тут у меня созрела идея. В Огайо невозможно было достать хорошую травку. Я скупил у своих барыг все, что мог, положил в грузовик и поехал обратно в Вагаю, надеясь озолотиться. Со мной отправился мой друг из Толида, Брайан. Он учился в Калифорнии на юридическом факультете, и нам казалось, что это очень забавно. Студент-юрист приторговывает марихуаной. Я провел 31 час за рулем, подкрепляясь лишь кофе и диетической колой. Потом меня сморил сон, и я поменялся с Брайаном местами. «Держись правой полосы, следи, чтобы стрелка показывала не больше 60». «Не разгоняйся, усек!» «Усек?» – кивнул Брайан. «Брайан, я ведь не просто так. Не разгоняйся больше шестидесяти». «Не буду, не буду», — поспешил он успокоить меня. «Но здесь скоростной лимит шестьдесят пять. Брайан, не умничай. Не разгоняйся больше шестидесяти». «Ладно, ладно», — кивнул он. Я устроился на заднем сиденье, закрыл глаза и провалился в сон. Не прошло и десяти минут, как Брайан выругался. «Вот дерьмо!» Я даже глаза не стал открывать. «Не было необходимости. Я уже понял, что произошло». «Дерьмо. А дальше что?» – спросил я саркастически. «Наверное, нас оштрафуют», – ответил Брайан. «Но почему, Брайан? Почему?» «Ну, я превысил скоростной лимит. Ехал 66». Вся жизнь пронеслась перед моими глазами. Нас зажали в тиски. Когда полиция тормознула наш арендованный грузовик с калифорнийскими номерами в Техасе, в городке Вега, в бесплодной пустыне возле Амарила, я чуть не посидел. Я знал, что нас скрутят. Полицейские произвели нелегальный обыск и выемку груза. Брайан плакал и причитал, что его жизнь кончена. Что до меня, то я не видел особой проблемы. Подумаешь, какая то травка. Просто я никогда не был в Техасе. Мне сделалось жаль Брайана. «Слушай, друг», — сказал я, — «выручи меня из беды. Найди хорошего адвоката. Если найдешь, то я прямо сейчас подпишу признательные показания и возьму всю вину на себя». Брайан не верил своим ушам. «Братишка, ты это серьезно? Не врешь?» «Не вру. Найди хорошего адвоката. заплати гребанный штраф и вытащи меня из этого дерьма». Я сидел в маленькой комнатушке и ждал, когда плохой легавый принесет мне бумагу и ручку. Хороший легавый занервничал и обратился ко мне. «Ты певец?» – спросил он, растягивая слова, как южанин. Я уставился в пол. «Ты похож на приятеля Джима Моррисона. Я ездил на Ямайку в студенческие годы, на весенних каникулах и слушал регги. Я был совершенно пьян и счастлив. Буквально кончил в штаны. Думаю, что согласно правилам хорошего тона я должен был рассмеяться». Этот парень помирал со скуки, ненавидел свою гребаную жизнь и хотел вызвать меня на откровенный разговор. Я подписал показания и взял всю вину на себя, а Брайан... «Как вы думаете, что сделал Брайан?» Брайан слинял, и я о нем больше никогда ничего не слышал. Мне грозило от 7 до десяти лет тюрьмы, и никто не мог мне помочь. «Кому я стал бы звонить? Элизабет Тейлор?» «Но у меня был...» Ангел Хранитель. Я позвонил Дину Кару. Тот был чертовски любезен со мной, когда я в первый раз приехал в Лос-Анджелес. Дин позвонил Ванючке. Ванючка был мелким торговцем марихуаной, но он поднимал реальные бабки на компьютерах. Тогда в компьютерах никто не разбирался, а он был специалистом. Его настоящее имя было Крис, но мы никогда его так не называли. Все звали его Ванючкой или Крисом, который никогда не заткнется. Так что Ванючка не только торговал травкой, он был компьютерщиком у известного адвоката Ника в Палм-Спрингс. Ванючка рассказал ему о моей беде. Ник был ветераном войны во Вьетнаме, бывшим спецназовцем, сексотом, инвалидом-колясочником, жертвой агента Оранж. Примечание Агент Оранж ⁇ химическая смесь кислот, которую распыляли американцы во Вьетнаме. Конец примечания. Он позвонил прокурору и зачитал ему закон о запрете нелегальных обысков и злоупотреблений в судопроизводстве. «Вы должны пойти с этим мальчиком на мировую», — потребовал он. «Нет шансов в аду», — отрезал прокурор. «Или семерка, или десятка. Поставим его в пример другим». «Ты должен пойти с этим ребенком на мировую», — сказал Ник. «Или я приеду к тебе в инвалидной коляске, и о твоем грёбаном городишке узнает вся страна. А о какой сделке мы, собственно, говорим?» «Условный срок», — сказал Ник. «Условный срок и только». «Я подумаю», — сказал прокурор и повесил трубку. За меня поручился Боб Ханикат. Старина Ханикат был настоящим фермером в ковбойских ботинках и большой ковбойской шляпе. Боб курил «Палмал», причем его сигареты были без фильтра, и водил большой линкольн с ревущей магнитолой. Окна в его машине были наглухо закрыты, а сигареты выкуривались одна за другой. Нет, я тоже, конечно, курил, но, боже мой, это была настоящая душегубка. В это невозможно поверить, но Боб не открывал окна. Он говорил и курил. На пути из аэропорта в суд Боб очень наглядно выказал мне свою жестокую любовь. Дымя сигаретой, свисающей из уголка рта, он резко прижал свой большой линкольн к обочине дороги, буквально вылетел на парковку, взглянул мне в лицо немигающим взглядом и прорычал. «Мальчик, будь твоя кожа на пару оттенков темнее, ты никогда бы не увидел дневного света. Поэтому ты должен быть безумно благодарен и молить Господа нашего Иисуса Христа». «Не знаю, к чему он упомянул Иисуса Христа». Но, сидя в здании суда, в тот же день я понял, что старина Боб был прав. Все обвиняемые до единого были чернокожими. Каждого из них без проволочек судили, заковывали в наручники и увозили в тюрьму. Я не имею в виду некоторых. Я не имею в виду большинство. Всех этих сукиных детей судили за то же преступление, что и меня. За наркотрафик. Наконец пришла моя очередь держать ответ перед судьей. Судья огласил обвинительный акт и поинтересовался, могу ли я что-то сказать в свою защиту. Я со своим акцентом уроженца Агая путанно объяснял, что связался с дурной компанией, что очень сожалею об этом и что это было в последний раз. Я даже выдавил пару крокодилик слез. Произнося последнее слово, я опустил голову, опасаясь смотреть судье в лицо, и взглянул только в самом конце, когда сказал, что очень сожалею и прошу о милосердии. Меня приговорили к пяти годам отложенного условного срока за уголовное преступление четвертого класса. Это означало, что если я не нарушу условный срок, в ближайшие пять лет обвинение будет снято штатом Техас. Как будто ничего не произошло. Восемь месяцев я улаживал все юридические вопросы, в противном случае мне давали десятку и сажали в федеральную тюрьму. Передо мной вырисовывалась перспектива еще худшего прозябания, чем в Агайо. Меня начали мучить ночные кошмары. Когда я, наконец, убедился, что все вопросы улажены, и я получаю условный срок в штате Техас, я даже всплакнул от облегчения. Но была одна проблема. Я жил в Калифорнии. Я выплатил 7 тысяч долларов штрафа. Надо сказать, что в то время я встречался с фотомоделью Анной, и это она внесла деньги, благодаря которым я откупился. Потом я попытался перенести мой условный срок под юрисдикцию штата Калифорния. Но в калифорнийском законодательстве нет такого понятия, как отложенный условный срок. Поэтому, согласно моему юридическому статусу, на сегодняшний день в Калифорнии я осужденный преступник. Когда все закончилось, я оказался нищим и бездомным. И не видел другого выхода, кроме как вернуться в Агаю. И я вернулся к Дебби и Николь. Я понимал, что сотворил большую постыдную глупость. В итоге я прожил в Агае три месяца. В 12 лет Гус дал мне первую настоящую работу. Он же позвонил и предложил встретиться в дубовой бочке в пол одиннадцатого вечера. Назначенное время вызвало у меня некоторое удивление, ведь заведение закрывалось в десять. Но я был готов на все ради Гуса и вошел в его кабинет в условленный час. Закончив свои дела, Гус сказал, пошли и прошвырнемся. Он повез меня в пиццерию на улице Монро. Мы заказали пирог. Сидели, ели его и болтали о какой-то ерунде. И все это время Гус пристально изучал меня. Вдруг он расхохотался. «Что случилось?» — спросил я. Он не сводил с меня глаз и продолжал смеяться. Когда мы расправились с пирогом, Гус полез в карман и вытащил оттуда пухлую пачку денег, хлопнул ею по столу, а затем придвинул ее ко мне. «Это не долг, сказал он. «Как это понимать?» — спросил я. «Вали! Вали отсюда к чертовой матери, понял?» Я был в замешательстве. «Как? Почему?» «Слушай меня! Возьми эти гребаные бабки, уматывай отсюда и никогда больше не возвращайся!» «Ты мне ничего не должен, понял?» «Уматывай отсюда и никогда больше не возвращайся!» «Даже не оглядывайся! Завтра ты простишься с Дебби и Николи уедешь!» «Ладно...» «Сказал я. У меня защемило в груди. Я любил его. Он был мне как отец родной. Мне очень хотелось остаться, но в глубине души я знал, что он прав. Мне не хватило бы духу вернуться в Калифорнию, к тому же у меня не было денег, чтобы туда вернуться. Но теперь, когда мои карманы были набиты долларами, у меня не было оправданий. Он на меня не злился. Он не был одним из многих в этом городишке, кто считал, что я приношу несчастье». Он любил меня, но знал, что если я останусь в Талида, не будет ничего, кроме неприятностей. И он не хотел, чтобы я был таким, как он. В 19 лет он тоже ездил в Калифорнию, хотел стать актером. Он любил Калифорнию больше всего на свете, но заболела его мать, отец был пьяницей. Гус вернулся домой, так как некому было заботиться о матери, и я всегда буду любить его за все, что он для меня сделал. Итак. Я вернулся в Калифорнию и начал звонить разным людям. Мне удалось дозвониться до Марка, который работал у Слэша механиком и был буйным алкоголиком из Дорчестера, штат Массачусетс. Он пожалел меня и разрешил спать в свободной комнате, где держал своих домашних питомцев – змей, ящериц, птиц и кролика. У кролика не было клетки, и он гадил везде, где только мог. Птицы разбрасывали зерна из клеток. Это было одно из самых загаженных мест – которые можно было представить, но зато у меня была крыша над головой. Многие из моих прежних клиентов разъехались, но Слэш был очень щедр и разрешил мне следить за его машинами, так что я мог заработать немного денег. Раз в день я ел в Макдональдсе и часами читал книги. Сид Хартха, Демиан, Нарциссы, Гольдмунд, Германа Гессе, Источник и Атлант расправил плечи, Айн Рэнд, Чужак в стране чужой, Роберта Хайнлайна, Эмерсона, Торо. Примечание. Герман Гессе, немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии по литературе. Айн Рэнд, американская писательница и философ. Роберт Хайнлайн, американский писатель-фантаст. Ральф Уолда Эмерсон, идеолог американского либерализма, писатель и лектор. Генри Торо, американский писатель, автор книги Уолден или Жизнь в лесу. Конец примечания. «Все, что мог достать. Я читал все подряд. Читал, чтобы забыться. Читал, чтобы не думать, какая бывает гребаная и несправедливая жизнь. По крайней мере, моя собственная была именно такой. Мне нечего было делать. Я устал от равнодушных людей. Я не закончил школу, я был гребаным уголовником. И поэтому решил заняться самообразованием». Алхимик Паула Каэльо произвел на меня очень сильное впечатление – Примечание Паула Коэльо, бразильский писатель и поэт, конец примечания. «Когда я отчаялся, он дал мне надежду. Его герои говорили мне, секрет жизни не в том, чтобы упасть семь раз, а в том, чтобы восемь раз подняться. И я поднялся, но потом упал еще ниже и ударился еще больнее».